Казалось, каждый сейчас понимал значительность этого быстротекущего мгновения, когда в жизни человеческое сердце переходит от одной надежды к другой, от желаний прошлого к обещаниям будущего. От этого зрелища у Джиневры защемило сердце, она пожала руку Луиджи, он ответил ей взглядом. Из глаз молодого корсиканца скатилась слеза. Никогда еще он так ясно не понимал, чем для него пожертвовала Женевра. Но эта драгоценная слезинка заставила Женевру забыть об окружавшей ее пустоте. Любовь раскрыла свою сокровищницу перед влюбленными, и они перестали видеть, что бы то ни было в этой суете. Они были вдвоем, одни в толпе, и таким же открывался перед ними их будущий жизненный путь. Между тем их свидетели, равнодушные к предстоящей церемонии, спокойно толковали о делах. «Овес нынче дорог». сказал унтер-офицер Каменщику. «Он еще мало вздорожал по сравнению с алебастром», ответил Каменщик. И, продолжая толковать о делах, они прошлись по залу. «Однако, как много времени приходится здесь терять!» — воскликнул Каменщик, пряча в карман свои большие серебряные часы. Прижавшись друг к другу, Луиджи и Джиневра чувствовали себя одним существом. Поэт Без сомнения, залюбовался бы их одухотворенными лицами, озаренными одними тем же чувством, похожими друг на друга, смуглым тоном кожи, печальными и замкнутыми среди радостного гудения двух свадеб, среди веселой суеты четырех семейств, сверкавших бриллиантами, пестевших цветами, среди радости, в которой было что-то пошлое. Все, что в этом шумном, сияющем роскошью сборище людей, выставлялось на показ, Женевра и Луиджи бережно таили в своем сердце. Там разгул грубого веселья, здесь проникновенное молчание ликующих душ. Там земля, здесь небо. Однако Женевра не сумела отрешиться от всех женских слабостей и преодолеть невольный трепет. Своеверная, как все итальянки, она увидела в этом резком различии дурное предзнаменование и затаила чувство страха, такое же непреодолимое, как любовь. Вдруг служитель мэрии распахнул настежь двери и голосом, звучавшим как отрывистый лай, вызвал господина Луиджи Дапорта и мадемуазель Дженевру Дипембо. Эта минута оказалась тягостной для жениха и невесты. Прославленное имя Пембо привлекло внимание. Зрители зашевелились, рассчитывая увидеть роскошную свадьбу. Женевра встала. Ее глаза, сверкавшие гордостью, внушили почтение толпе. Подав руку Луиджи, она твердым шагом направилась к двери. За ней последовали свидетели. Все нараставший шепот изумления, переходя в гул, напомнил Дженевре о том, что свет желает знать, почему отсутствуют ее родители. Казалось, и здесь преследовало ее отцовское проклятие. «Подождите, пока подойдут родные», — сказал мэр письмоводителю, торопливо читавшему документы. «Есть протест родителей», — флегматично ответил письмоводитель. «С обеих сторон?» — спросил мэр. «Жених-сирота. Где свидетели?» «Вот они», — ответил письмоводитель, указав на четырех человек, стоявших, скрестив руки, недвижных и безгласных, как статуи. «Но если имеется протест», — начал мэр. При всем прилагается законно составленное формальное испрошение у родителей согласия на брак. Возразил письмоводитель, встав чтобы вручить мэру бумаги, приложенные к брачному договору. Было что-то мертвящее в этом бюрократическом разбирательстве, которое сводило к нескольким словам всю повесть человеческой жизни. Вражда Порта и Пембо их неистовой страсти, уместились на одной странице в книге актов гражданского состояния, как в нескольких строках надгробия умещается летопись народа, иногда даже в одном слове — Робеспьер или Наполеон. деневра дрожала. Подобно голубю, который, перелетев в моря, не нашел себе иного пристанища, кроме ковчега, Она могла дать отдых своему взору, только глядя в глаза Луиджи, потому что кругом все было мрачно и холодно. У мэра был неодобрительный и суровый вид, а его помощник смотрел на новобрачных со злорадным любопытством. Это было так не похоже на праздник. Как все человеческое, когда оно лишено всяких покровов, это было событие простое само по себе, но огромное по своему содержанию. Новобрачным задали по нескольку вопросов, Мэр пробормотал какие-то слова «Луиджи и Джиневра»,